Часть вторая. В стольном Киеве. Глава первая. Зори и Неждан учатся грамоте. Жизнь Зори круто переменилась с тех пор, как он спас Неждана. Всю неделю парень усердно трудился, помогал отцу ловить рыбу, выполнял домашнюю работу для Светланы, которую горячо и нежно любил. Но когда наступало воскресенье, Зори не видно было в чертары с утра и до вечера. Сначала дома оружейника, где к юноше привыкли, как к родному, а потом веселые скитания по Киеву. Приятели бродили по улицам и площадям, глазели на боярские и великокняжеские хоромы, слушали, как зунывно пели былины странствующие гусляры, заглядывали на многочисленные киевские торговища, кишевшие народом. Там толпились пирожники с лотками на головах, отпускавшие зарезану целый пяток горячих пирожков. Квасники таскали жбаны шипучего квасу. Бойкие избитнищики выхваляли горячий напиток, приятно щекотавший в горле. За одну медную монетку в всласть поешь и напьешься. На торговищах можно было встретить немало иноземных купцов – польских из Гданьска и Кракова, немецких из Франкфурта, чешских из Праги, нормандских с севера, из Сурожа, Корсуни и даже самого Царьграда. Разноязычный говор, лица необычного вида, незнакомые одежды – все привлекало внимание двух друзей, все вызывало у них живой интерес. Вот высокий широкоплечий лях, валом жупани, торгуется с византийским купцом, с плеч которого свешивается желтая японча, а смуглое лицо опалено солнцем. Кавказец с орлиным профилем и острой черной бородкой в мохнатой бурке слушает толстого немца с багровой круглой физиономией. А вот и совсем диковинное зрелище. Приземистые желтолицые люди с узкими косыми глазами, одетые в яркие халаты, с белыми челмами на головах, ведут невиданных косматых зверей с двумя горбами на спине. Звери равнодушно смотрят на толпу, длинные шеи вытянуты, а между бурыми горбами аккуратно увязаны тюки. «Вельблуды, вельблуды!» Вельблуды раздается говор в толпе зевак. Из дальних стран, из самой Азии, преодолев огромные пространства на своих кораблях пустыни, явились в Киев монгольские купцы. Не были ли они ранними разведчиками тех воинственных орд, что два века спустя нахлынули на Русь? Около купцов суетились юрки и толмачи, переводчики без которых иностранцы не сговорились бы друг с другом. Эти ловкие люди были знатоками многих языков и хорошую плату получали за свои услуги. А сколько разных товаров можно было увидеть под навесами, защищавшими их от непогоды? Были тут штуки алого синего и зеленого сукна, венецейское стекло. Связки драгоценных соболей и горностаевых мехов, закупренные амфоры с греческим вином, тугие луки с запасом стрел, большие круги воска, катки с маслом и медом, моржовый зуб и многое-многое другое, навезенное с Руси и дальних стран. Товары охраняли молчаливые люди с секирами на плечах, с короткими кинжалами за поясом. Да, славился богатый Киев своими торговищами. И по всему свету шла о них мало. Много было в Киеве иноземных воинов-наемников. Чаще всего встречались на улицах кучки рослых варягов с жесткими рыжими бородами и голубыми глазами, в кольчугах и шлемах с копьями в руках, с мечами у пояса. Дружной компанией подходили они к прилавку где продавались брага и крепкий ставленный мед, вливали в себя огромные чары хмельного и твердым шагом уходили каждый по своим делам. Непривычно выглядели немецкие пехотинцы в красных мундирах, в ботфортах с отворотами, в меховых шапочках с перьями. Немцы казались не очень крепкими, но шла молва, что в бою, честно отрабатывая княжеский хлеб, держатся они стойко. Немало бродило по городу скоморохов в смешных рогатых шапках, в колпаках с бубенчиками, в разноцветных кафтанах. Они шатались повсюду веселыми компаниями, задирая прохожих острым словцом, а потом начинали представление. Ученый-медведь показывал, как мальчишки воруют горох, как пьяный мужик идет по улице, потом плясал в обнимку с поводырем, под звуки сопелок и дудок. Потешники пели песни, в которых доставалось и попам, и купцам, и боярам, а иногда и самим князьям. Много чудес можно было увидеть в стольном граде Киеве, на его обсаженных каштанами улицах, на многолюдных площадях. Но где бы ни бродили нижданы зоря, под вечер их обязательно тянуло в монастырскую келью к отцу Геронтию. Монах принимал гостей радушно, не делая различия между племянником и его другом. Он очень привязался к обоим юношам, их посещения скрашивали его однообразную иноческую жизнь. Когда они на перебой рассказывали о своих скитаниях по городу, Геронтий вспоминал собственную юность, и чувство его было хотя и грустное, но отрадное. Часто старик говорил о прошлом родной страны. Он многое помнил из того, что видел и слышал за свою долгую жизнь. Зоря просил старика хоть немного пописать. Геронтий охотно брался за перо, и на пергаменте появлялись буквы, слова и фразы, которые летописец повторял вслух. И всегда сыну рыбака казалось, что он присутствует при каком-то чуде. «Не каждому человеку доступно такое искусство», — думал юноша. Не только Зоря благоговел перед старым монахом. Его многие уважали в Киеве и обращались к нему за разрешением сомнений и споров. Мудрый старик никому не отказывал и свои советы часто подкреплял изречениями из книг. Приходили к нему с просьбой прочитать или написать письмо. Геронтий охотно помогал неграмотным людям. Однажды, проводив очередного посетителя, монах обратился к ребятам с доброй улыбкой. Вот так-то, детки, на грамотного человека везде спрос. Кто летописи пишет? Грамотей. К кому на поклон идут? Письмо в дальний город написать. К грамотею. Кого князья послом отправляют в чужую страну, к наземным государям? Да, опять же, грамотея. У Зори захватило дух от неожиданной мысли. Если он будет знать грамоту, то и его, когда он станет взрослым, могут отправить в чужую страну. Тогда он сможет разыскать мать и выручить ее из неволи. Вот только станет ли меня учить отец Геронтий. Кто я ему, думал Зори. Совсем чужой. Как бы нежданка попросил. Было бы совсем другое дело. Никто иной, родной племянник. А я бы около нежданки приглядывался. Может, что и уразумел бы. Как-то Зори обратился к другу. Проси отца, Геронтия, чтобы он тебя грамоте учил. «Хо — Хо-хо! — засмеялся неждан. Не, — я в монахи собираюсь. Зачем мне это? Пришла нужда крючки долбить, от коих в глазах ребит". Неждан смотрел на свое будущее просто. Он знал, что после того, как надежду выдадут замуж с богатым приданым, остальное отцовское достояние перейдет к нему. И, конечно, он станет таким же известным мастером, как оружейник Пересвет. Так зачем ломать голову над какими-то буквами, из которых непонятным образом складываются слова и целые строчки? Но Зори не давал ему покоя, и у Неждана родилась хитрая мысль. Все равно Зорька не отступится. Так лучше я соглашусь и попрошу дядю учить нас обоих. А спустя время отстану, скажу, что ничего не разумею. Он меня освободит, и Зорьку станет учить одного». И вот Неждан попросил монаха учить грамоте его и Зорю. Геронтий обрадовался. «Это сам Господь внушил вам таковое желание, чада мои возлюбленные». Горячо воскликнул он. «Словеса книжные суть реки, наполняющие вселенную, и сладостно тому, кто может пить живую воду из сих рек. Рад я, воистину рад, дети мои, и не тратя времени, сразу приступлю к обучению вашему». Неждан попытался на этот раз увильнуть от занятия, но монах был непреклонен. Он заставил ребят встать на колени перед иконой и прочитал молитву перед учением. Зори и Неждан повторили за ним слова. Геронтий снял с полки огромную книгу в кожаном переплете с медными застежками, раскрыл ее на первой странице. «Се псалтырь Давидова», — торжественно объявил он ученикам. «А что означает псалтырь?» — спросил Зори. «Собраны в нем псалмы». Сирич песнопения, составленные в древние времена мудрым царем Давидом. По ней учат отроков грамоте. По сей псалтери учила меня в старое время блаженной памяти инок Филофей. Он оставил мне в наследие эту драгоценную книгу. Так-то отроки у Виналий. Монах называл ребят только их крещенными именами. Зори с суеверным почтением смотрел на громадный фолиант, переживший несколько поколений учителей. «Вот наберусь я премудрости, когда осилю всю эту книжищу!» — радостно думал он. А Неждан раскаивался, что уступил просьбам Зори. «Сейчас на Днепр побежали бы купаться, а теперь сиди в душной теле!» Теронтий достал указку, и приложил ее конец к первой строчке. «Блажен муж, и иди на совет нечестивых и на пути грешных не ста», громко нараспев прочел учитель, ведя указкой по буквам. Объяснив юношам смысл этого изречения, Геронтий начал разлагать первое слово, называя каждую букву. «Буки», «Люди», «Ас», «Бла». «Живете, есть наш! Жен!» Несколько раз повторил учитель свои объяснения, и смышленый Зоря понял, наконец, как из отдельных букв складываются слоги. Но у Неждана в мыслях было совсем другое, и по учении наставника до него не доходили. Зори повторил за Геронтием слово, составленное из слогов, и нетерпеливо воскликнул «Дальше показывай, отче святый!» «Ишь ты, какой прыткий!» — добродушно заворчал монах. «Дальше ему подавай. Всю азбуку за один присест хочешь выучить? Так не творится. На первый раз довольна с тебя и шести букв». Василий и того не затвердил. И он терпеливо принялся учить неждано. Заканчивая урок, монах сказал На следующее воскресенье принесете куски гладкой бересты и стилосы. Буду учить вас писать буквы». Зоря ушел из монастыря в восторге. А Неждан, Ероша свои льняной волосы, недовольно бурчал. «Не было у бабы заботы. Купил порося».